Глава вторая. Тридцать три часа сорок минут с начала эксперимента. Страх парализовал профессора. Сердце бешено стучало, голова раскалывалась от боли. Мещерский попытался открыть глаза, но ощутил тугую повязку. Вдохнул и по тяжелому сырому воздуху понял, что находится под землей. Да, Мещерский сидел в старом подвале на стуле со связанными руками и ногами примотанными к ножкам стула. Раздался металлический ляск. По спине Мещерского пробежал холод. «Кто здесь? Что вам нужно? Меня будут искать!» Подошел охотник, приподнял рукав, с первой попытки воткнул в вену профессору иглу и набрал в шприц немного крови. Мещерский дернулся. «Что вы делаете?» Закончив, мужчина опустил рукав рубашки профессора и застегнул пуговицу. На ткани мгновенно проступило кровавое пятно. — Сколько времени я здесь? — охотник молчал. — Пожалуйста, ответьте! — лязгнула тяжелая крышка люка. Мещерский остался один.